Глава восьмая. Огонь и лед. Грин. «Наша служба и опасна, и трудна!» Фальшиво продекламировал Грин, развалившись в огромном кресле и закинув ноги на полированный стол из красного дерева. Прямо на стопку каких-то очень важных бумаг, оставляя на верхнем листе след от ботинок, и пропел не просто так, а насмешливо, с вызовом глядя на входящего в кабинет мужчину. «А ты хорошо устроился». «Не жалось, сухо ответил сероглазый брюнет, стоя в дверях. Они были разными — светловолосый кореглазый грин с кривой смешкой на губах в потрепанной одежде и смуглый черноволосый Антон Белов в дорогом костюме и белоснежной рубашке, рукава которой сейчас были закатаны до локтя. Но при всех этих различиях, что сразу бросались в глаза, было у них и кое-что общее». Пронзительный взгляд и сила, от которой волосы становились дыбом, а пространство вокруг наэлектризовывалось, а какая между ними витала напряженность, казалось, зажги спичку и грянет мощный взрыв, сметающий все на своем пути. Им было что делать, и было за что ненавидеть друг друга, поэтому и встречи являлись редкими и очень короткими. Ты присаживайся! усмехнулся Грин, вертя в пальцах дорогую ручку в золотой оправе. Еще сильнее погружаясь в мягкость чужого кресла. Обязательно, как только ты освободишь мое место, отчеканил тот засунув руки в карманы брюк. Твое. А всего пару дней назад здесь все принадлежало Марго. Она мертва, и не говори, что ты этого не знал. Знаю, я многое знаю. Удивляет другое. И что именно? Терпеливо спросил Антон, но было видно, что терпение-то подходит к концу. «Как и почему? Ее убили? Сильнейшую ведьму своего времени? Поверь, этот вопрос мучает не только тебя. Этим пусть следствие занимается, меня интересует другое. Например, почему ты так просто ушел в сторону? Не предпринял собственного расследования? Не занялся поисками виновного? Не лично, у тебя не хватает. Просто отошел в сторону, уступив место оборотню, Это наводит на определенные мысли. Оборотень лучший в своем деле и не любит, когда у него перед носом кто-то вертится и мешается. Угу. И магов он тоже ой как не любит. Сколько ты с него тряс адрес девчонки? Антон напрягся еще сильнее, и серые глаза потемнели, став почти черными. Но успокоился мужчина довольно быстро, ответив ледяным тоном. «Я хочу тебя нанять». «Батюшки!» сплеснул руками Грин, отложив ручку в сторону. «Счастье-то какое! А мне помнится, что кто-то говорил, что лучше сдохнет, чем попросит моей помощи. Колдун скривился и нехотя добавил. «Ты один из лучших поисковиков. Надо же, как сильно тебя скрутило, если ты опустился до похвалы. Я умею признавать свои ошибки. А ты? А я их не совершаю». — отозвался Грин, закидывая руки за голову и наклоняясь еще сильнее назад. — Все как всегда, ты не меняешься. Сколько ты хочешь за работу? — Сразу к делу, в этом весь ты. Неприятно, правда? — Что именно? — Чувствовать себя беспомощным. Не можешь найти обычную девчонку. — Один из сильнейших магов нашего захолустья. «Не могу», — кивнул тот, присаживаясь на подлокотник дивана, поправив при этом брюки, чтобы не измялись. «Педант». «Я не стесняюсь этого признать. Можешь потешить свое самолюбие, Грин, раз тебе так хочется». Холодно отозвался мужчина, сложив руки на груди. «Но от своих слов не откажусь, даже не надейся. Я хочу нанять тебя». «А денег хватит?» Скидывая ноги со стола и удобнее присаживаясь, спросил Грин. Я знаю твои расценки. Или для меня действует отдельный прайс. Так назови сумму, мы ее обсудим. Думаешь, все измеряется только деньгами? Я думаю, что репутация важнее наших разногласий. Ты же всегда твердил, что не смешиваешь личную работу. Так докажи. А разве я должен кому-то что-то доказывать? Особенно тебе. Я от своих принципов не отступлю и смешивать не стану. Я рад, что мы с тобой поняли друг друга. Но Грин еще не закончил и добавил, подаваясь вперед. Только у меня для тебя неприятные новости, и я вынужден отказаться от заказа. Отказаться? Черная бровь поползла вверх, а серые глаза опасно блеснули. Обычно такой взгляд Антона Белова доводил собеседника до нервного тика. Но не Грина. Охотник лишь шире улыбнулся, в открытую смехаясь над своим оппонентом. «Не думал, что ты настолько глуп. Следи за своими словами, я могу и рассердиться». «Не посмеешь, мы с тобой оба связаны». Взгляд Грина полыхнул могильной зеленью и почти сразу потух, став темным, непроницаемым. «Тебе лучше не упоминать о ней». «Она тебе вспоминала, хотела встретиться». «Ты знаешь мой ответ, Белов?» «Знаю, но не могу понять, почему ты отказываешься. Мстишь». «Не будь так самоуверен, дело не в тебе. Я просто получил заказ на девчонку всего каких-то пару часов назад. Тебя опередили». «Кто?» Весь лоск и слетели в одно мгновение. «Кто заказал ее? Кто ее ищет?» «А ты не подумал, что это может быть убийца Марго?» «По таким критериям и ты попадаешь под подозрение. Наследник Марго, ее правопреемник. Она все не желала умирать и передавать себе власть». «Можешь поделиться своим мнением со следователем, если хочешь, только скажи, кто меня опередил». «Обычно я не разглашаю имен, но сегодня сделаю исключение. Меня наняла Карина Смирнова». «Что? Что слышал, брат?» Дернулся, на этот раз от обращения. Когда он в последний раз называл Антона так? Грин не помнил. «Возможно, никогда. Скорее всего, так и было». Это не то обращение, которое было принято между ними. И сейчас демон скорее издевался, пытаясь задеть оппонента за живое, вывести на эмоции. Никто из этих двоих не любил вспоминать и тем более признавать это родство, которое больше доставляло неприятности и никак не помогало. Раздражало, бесило и... На самом деле чувств было очень много, даже слишком. И при всем многообразии ни одной положительной. Кажется, это она их так называла? В тот единственный раз много лет назад, когда каким-то чудом смогла поймать Грина, еще молодого, только вышедшего из-под опеки отца, у крохотной квартирки на Нижней улице. «Здравствуй». Она возникла на его пороге как видение, светловолосая, маленькая, тоненькая, такая хрупкая и холодная, как снежная королева из сказки Андерсона, с пронзительным взглядом серо-голубых глаз. У него даже дух захватило. «Привет». Губы сами собой расплылись в обоятельной улыбке. Молодой демон так засмотрелся, что не сразу заметил рядом с ней щуплого черноволосого мальчишку с недовольно поджатыми губами. «Я Лилия». Имя ей очень подходило. «Грин». Мальчишка смущал. Дело было не только в магии, которая от них фанила за километр. Взгляды напрягали. Его настороженно злой и ее взволнованно тревожный. «Ты не знаешь, кто я?» «А должен?» — прислонившись плечом к облупившемуся косяку, ответил Грин вопросом на вопрос. «Отец разве не говорил?» — нервно спросила она, поправляя ремешок сумки, который готов был сползти с плеча. Упоминание предка насторожило. «Это что, его новая любовница?» «Не хотелось бы. А мелкий тогда кто?» Грин внимательнее присмотрелся к мальчишке. «Не демон, это точно. Колдуны довольно сильно, несмотря на юный возраст». И взгляд колючий, непокорный. А что он должен был сказать? «Я... твоя мать», — произнесла Лилия и замерла, ожидая реакции. Грин просто промолчал, лишь сильнее стиснул зубы. Тишина затянулась, став невыносимой. «А это Антон, твой младший брат». Это стало последней каплей. «Брат...» Молодой человек развернулся и громко хлопнул дверь прямо у них перед носом. «Грин!» — приглушенно крикнула ведьма, не успев помешать ему. «Немедленно вернись!» «Иди к черту!» — совершенно искренне ответил он, отходя от двери. «Надо же! Мать? Нет у него матери, никогда не было. А тот инкубатор, который произвел его на свет, этого звания был недостоин. Что ей на этот раз надо? Силы?» Лилия тогда получила ее сполна и даже больше. Денег? У него их нет. Грин собирался сам добиться места в этом мире. И где, в конце концов, отец этого мальчишки? Антона же она не бросила, а оставила, в отличие от старшего сына. Ответы на эти вопросы Грин узнал позже. Сколько лет прошло с той встречи на грязной лестничной клетке? Много. Иногда кажется, что целая жизнь. Они оба успели вырасти, заматереть и возненавидеть друг друга еще больше. «А где Карина?» — быстро спросил Антон. «В безопасном месте. Я хочу с ней поговорить». Тут же начал напирать Белов. Хотя Пока она сама не согласится на вашу встречу, ее не будет. А она пока не хочет». «Мстишь», — холодно уточнил колдун, медленно поднимаясь с подлокотника. Белый и не засверкал на пальцах, демонстрируя, что мужчина совершенно не так спокоен, каким хочет казаться. «Кому?» — отозвался Грин. «Тебе или ей?» «Не смеши. Я уже говорил, что мир вертится не вокруг тебя, Белов, и мои поступки никак не продиктованы нашими отношениями». «Правда. Тогда зачем ты влез?» «Я?» «Я не влезал. Меня просто наняла на ведьма. Ты же сам говорил, не стоит смешивать личное и работу. Почему я должен был отказываться? Тем более, что оплата более чем достойна». Я предложу больше за информацию о ее местоположении. Я не продаюсь. Грин. И не пробрался вверх и уже засеребрился на запястьях. В ответ кари глаза полыхнули зеленым пламенем. Они даже по природе магии были разными. Огонь и холод. Демон и колдун. Еще немного и последует взрыв. Но Грин вдруг усмехнулся и исчез, оставив после себя лишь легкий дым который вскоре рассеялся.